«Былины русского народа» Пересказ Корноуховой Ирины Валериановны Читает Константин Корольков Вступление На высоких холмах стоял Киев-город. Опоясал его земляной вал, окружили рвы. Зеленых холмов киевских далеко было видно. Видны были пригороды, многолюдные села, тучные земли пахотные, Синяя лента Днепра, золотые пески на левом берегу, сосновой рощи. Пахали под Киевом землю пахари. По берегам реки строили умелые корабельщики легкие ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям пасли пастухи круторогий скот. За пригородами и селами тянулись леса дремучие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, волков, туров, быков рогатых и мелкого зверя, видимо-невидимо. А за лесами раскинулись степи без конца и края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из них на русские села кочевники. Жгли и грабили, уводили русских людей в полон. Полон – плен. Чтобы беречь от них землю русскую, разбросались по краю степи заставы богатырские маленькие крепости. Оберегали они путь на Киев, защищали от врагов, от чужих людей. А по степям без устали разъезжали богатыри, на могучих конях жорко всматривались вдаль, не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец. Ни дома себе не построил, ни семьи не завел. И Добрыня, и Алеша, и Дуна Иванович. Все в степи, да в чистом поле правили службу воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру на двор отдохнуть, попировать, гуслеров послушать, друг о друге узнать. Коль тревожно время, нужны богатыри-воины, с честью встречает их Владимир-князь с княгиней Апраксией. Для них печи топятся в гридне гостиной горнице, для них столы ломятся от пирогов, калачей, жареных лебедей, от вина, браги, меду сладкого. Для них на лавках барсовые шкуры лежат, медвежьи на стенах развешены. Но есть у князя Владимира и погреба глубокие, и замки железные, и клети каменные. Чуть что ни по нем не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит на честь богатырскую. Зато в черных избах по всей Руси простой народ богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом с ними делятся, в красный угол сажает и поет песни про славные подвиги, о том, как берегут, защищают богатыри родную Русь. Слава, слава и в наши дни богатырям, защитникам Родины! Высота ли, высота поднебесная, глубока глубина, океан моря, широко раздолье по всей земле, глубоки омуты Днепровские, высоки горы Сорочинские». темны леса брянские, черны грязи смоленские, быстры светлые реки русские, а и сильные могучие богатыри на славной Руси.